семь помыслов гордостных, часть вети Как говорит преподобный Нил о презорстве и гордости? Что и говорить о презорстве и гордости вызывает он скорбь? Имена у них различные, а в сущности они одно и то же суд. И гордыня, и презорство, и высокосердие и кечения, и все они приокаянны, как говорит Писание. Бог гордым противится. Книга Притч Соломоновых, глава 3, стих 34. И мерзость есть пред Господом, всяк высокосерден и нечист именуется. Книга Притч, глава 16, стих 5. Часть 51. Как выясняет преподобный Нил окаянство и гибельность гордостных помыслов? Тот, кто в гордости своей сопротивником своим возымел Бога, кто мерзок и нечист пред Ним помысли, где, в чем, когда и какое может Он обрести благо, от кого получить милость и кто очистит Его. О, страшно и представить себе кто поработил себя страсти этой гордости тот сам и без и враг ратник тот в себе самом носит скорую видеть да боимся и страшимся уба гордыни да отрываем ее от себя всевозможно всегда помятуя, что без помощи Божией никакое добро не может быть сделано И что ежели оставлены будем от Бога, то по подобию того, как лист колеблется или как прах возметается от ветра, так и мы будем от дьявола смятены и поруганы, соделаемся предметом плача человеков. Уразумев сие, всемерно подщимся проходить жизнь нашу во смирении. Часть 52. Желающему обучиться смирению сей божественной науке, какие уроки дает преподобный мини? Вот первый урок сей божественной науки, себе начало си, говорит Святой старец, Ставить себя ниже всех, то есть почитать себя хуже и грешнее всех человек, и сквернее всех тварей, потому что вышел из порядка, всякому естеству твари указанному, и горшие самих весов, потому что и они преследуют нас и побеждают. Вот второй. Избирать всегда последнее место и на трапезах, и в собрании посреди братьев, носить худшую одежду, любить черные и низкие работы. При встрече с братьею Каждого предварять низким поклоном и чистосердечным, неразлименным, любить молчание, не быть велеречивым в собеседованиях, избегать справедливости и противоречий, быть в трудах, не выказывая себя любуявленному и не настаивать на слове своем, хотя бы оно казалось справедливым. Ибо, сказали отцы, в новоначальных внутренний человек сообразен со внешним, но если внешний не благоустроен, не доверяй благоустроению и внутреннего человека, говорит святой Василий Великим. Часть 53. Кого приводит здесь преподобный Мил пример обучения смирений? Пригорье о которой говорит, «Стеславие и гордость не излагаются, смирение рождается и возрастает от самоукорения в сих словах выражаемого. Знаю ли я, верно грехи других, какие они и колики, и превышают ли они мои беззакония или с ними равняются? Не всех ли мы?» о, душа моя, ниже по невежеству своему. Мы не то же ли, что земля и прах под ногами их? И не должны ли мы почитать себя хуже всех тварей, потому что всякая тварь сохранила то, что даровано естеству ее творцом? А мы через свои беззакония потеряли совершенство и назначение, свойственные нам по природе поистине и звери и скоты честнее меня грешного поистине я ниже всего, потому что я осуждение и ад угокован мне еще прежде смерти моей но кто продолжает тот же отец, кто не возчувствует того что грешник горше самих бесов я их раб и послушник и сожитель их во тьму бездны сойти к ней блаженствующий. Воистину всякий, кто во власти бесов, горше и злосчастнее их самих, с ними не звинулась ты, душа окаянная в бездну. А посему, будучи жертвою тления, ада и бездны, по что прельчаешься умом своим и почитаешь себя праведной, будучи греховно, скверна и по злым делам своим бесоподобно. Увы тебе, пес нечистый и всескверный, В вагоне тьму кромешней осужденный. Горе прельщению и заблуждению твоему, О злобесии! Часть 54 Так как не один предмет гордости, То какая именно гордость уничижается таким образом. Иноческая. Все же, говорит преподобный, здесь идет речь о гордости иноческой, когда ради благоговейного жития уходит в душу человека гордостный помысел, много потрудившегося, много подвязавшегося и много претерпевшего на пути добродетели. Часть 55. Что говорит преподобный о гордости, рождаемой внешними преимуществами? То гордыня мирская, когда кто-либо тщеславится званием и преимуществами монастыря или многочисленностью братства, сказали отцы. А гордость тех, не знаю, как я назвать, которые гордятся множеством сел и имений монастырских, или известностью в мире и знакомствами. Есть между иноками и такие, которые высятся, перед прочими ничем же, ничего своего не имея, то есть хорошим голосом к пению способным, или языком, годным для звучного чтения и произношения. Какая похвала и честь от Бога в том, что составляет не нашу собственность, трудом сержанную, но принадлежность естества нашему. Некоторые че славятся искусством в рукоделии, суд же о них такой же. Иные китятся известностью в мире родителей своих, или славою родственников, или и тем, что сами находились до поступления в иночество в почести и в числе сановников. Это крайнее безумие. Ибо все сие надлежало бы скрывать. А кто и по отречении своим от мира Стал бы домогательно принимать славу и честь от человеков, Стыд ему. Честование такого скорее надо б настыдиться, А не воздыматься. Прославление для инока, заискиваемое, Не слава, а ступ. Сих слава ступ есть. Часть 56. Какое оружие против гордости указует преподобный Нил? молитву Ежели говорит кто-либо добродетельного ради жития своего, будет нагло стужаем и борим от помыслов тщеславия и гордости, то, чтобы победить те помыслы, для сего нет более сильного оружия, кроме молитвы, господу богу господи владыко божий мой так да взывает вариме ду тщеславия и гордыни от жене от меня дужи смирение даруй рабу твоему купность сим да укоряет себя как сказано выше и более говорит как бы от лица я и гордости ежели сам себя чаще укорять будешь перед господом Нас, как паутину, растормишь. Часть 57. Преступность и вменяемость гордости не имеет ли особых степеней? Имеет. Гордыню святой Исаак не то называет, когда гордостная мысль только пробежит в уме, не порабощая его и не задерживаясь. Ибо за один невольный помысл Бог не осуждает и не наказывает, если человек, вскоре появление его в душе, тотчас отринет страстные его движения. Это поползновение, за которое Господь не истязует. Но гордыня есть то, когда человек приемлет гордостные помыслы, как приличные и достодолжные, и не почитает их за губительные и богопротивные. Верх гордости, когда страсть обнаруживается и в словах, и в делах, сие не останется без осуждений. Подобным образом должно думать о тщеславии и о каждой страсти по научению святых отцов.